Основной ряд является очень простым. Сначала Бог взял из целого одну часть, затем Он взял вторую часть, вдвое большую первой, третья часть в полтора раза больше второй или в три раза больше первой, следующая часть вдвое больше второй пятая часть в три раза больше третьей, шестая часть в восемь раз больше первой, седьмая часть больше первой на двадцать шесть частей. Ряд, следовательно, таков. Один, два, три, четыре, равная двум в квадрате, девять, равная Трем в квадрате восемь равное двум в кубе, двадцать семь, равное трем в кубе. Затем Бог заполнил двойные и тройные интервалы отношения один к двум и один к трем, отрезая снова части от целого. Эти части он поместил в промежуточное пространство, таким образом, чтобы в каждом из последних были две средины, из которых одна во столько же частей больше одного крайнего члена, во сколько частей она меньше другого, а вторая на такое же число больше одного крайнего члена, на какое число она меньше другого. То есть Первая образует непрерывную геометрическую пропорцию, а вторая – арифметическую. Первая середина возникает посредством квадратов, представляет собою, следовательно, например, при отношении 1 к 2 пропорцию 1 к корню квадратному из 2 к 2 а вторая при таком же отношении представляет собою число полтора. Благодаря этому возникают затем новые соотношения, которые, в свою очередь, вставляются в первые особо указанным Платоном и более трудным способом, Вставляются, однако, так, что всюду кое-что отбрасывается, и последним численным соотношением является 256 к 243, или 2 в восьмой степени к 3 в пятой. С этими числовыми соотношениями, однако, далеко не пойдешь, ибо они ничего не дают для спекулятивного понятия. Соотношение законов природы нельзя выразить посредством таких скудных чисел. Эти числа являются эмпирическим соотношением, не составляющим основного определения в мерах природы. Платон говорит далее, «Весь этот ряд Бог разорвал вдоль на две части». Положил их друг друга крестообразно, наподобие буквы X, согнул их концы, придав им форму круга, и окружил их равномерным движением, движением, образующим внешний круг и внутренний круг. Движение внешнего круга есть круговращение подобного самому себе, а движение внутреннего круга — круговращение инобытия или неподобного себе, причем первый круг является господствующим, неделимым. Второй же круг он снова разделил в соответствии с вышеуказанными соотношениями на семь кругов, из которых... Три вращаются с одинаковой скоростью, а остальные четыре с неодинаковой скоростью как между собою, так и в сравнении с тремя первыми. Вот это система души. И внутри души образовано все телесное. Она есть середина, она проникает собою целая, Она вместе с тем объемлет его извне и движется в самой себе. Она носит таким образом в самой себе божественную основу непрекращающейся и разумной жизни. Это не совсем свободно от путаницы, и мы должны брать от этого изложения лишь ту общую мысль, что так как согласно Платону, в представление о телесном универсуме уже входит душа, как объемлющее этот универсум простое, то и сущность телесного и души составляет для него единство в различии. Это двойная сущность, положенная в себе и для себя в различии, систематизируется внутри единого во многие моменты, которые, однако, суть движения, так что как это реальность, так и вышеуказанная сущность, суть целая в противоположении души и телесности, и это целое, в свою очередь, едино. Дух есть то пронизывающее, которому телесное в такой же мере противоположно в какой мере эта протяженность и есть он сам. Таково определение души, которая помещена в мир и правит им. И поскольку субстанциональная, находящаяся в материи, похоже на душу, постольку установлено их внутреннее тождество». Тот факт, что в ней содержатся те же самые моменты, которые составляют ее реальность, означает лишь следующее. Бог, как абсолютная субстанция, не видит ничего другого, кроме самого себя. Платон поэтому описывает соотношение души к предметной сущности следующим образом. Когда душа, касается одного из моментов последней, касается либо делимой, либо неделимой субстанции, она, рефлектируясь в себя, обсуждает их, отличает, что в этом соотношении составляет тожественное и различное, как, где и когда единичные соотносятся друг с другом и Всеобщим. И когда круг чувственного, пройдя правильно свой путь, дает познать себя всей своей душе, когда различные круги мирового движения являют себя соответственными с внутри себя бытием духа, тогда возникают истинные мнения и правильные убеждения. А когда душа обращается к разумному, и круг подобного самому себе движения дает себя познать, тогда мысль завершается и становится наукой. Это и есть сущность мира, как блаженного внутри себя Бога. Лишь здесь завершается идея целого, и лишь в согласии с этой идеей появляется мир». До сих же пор выступила только сущность чувственного, а не чувственный уже мир. Ибо хотя Платон говорил уже раньше об огне и так далее, он, однако, там давал лишь сущность чувственного. Он поэтому поступил бы лучше, если бы не употреблял вышеуказанных выражений. Это и является причиной того, почему так кажется, что Платон как будто бы здесь снова начинает рассматривать с самого начала то, что он уже рассмотрел раньше, а именно так, как мы должны начинать рассмотрение с абстрактного, чтобы от него перейти к истинному, к конкретному, которое появляется лишь позже, то последнее после того, как оно найдено, получает снова видимость и форму начала, и это еще сильнее выступает у Платона благодаря его небрежному изложению».